Глава тридцать Прислонившись к стене, тиорнах с интересом наблюдал, как Лоример Фелле извлекает свои пальцы из холодного бедра вундак, если эти длинные щупальца еще можно было так назвать. В жизни оборотня есть свои преимущества. «Рана не глубокая», — подытожил вампир. «Несмотря на странно быстрое разложение, она умерла не от этого. Как я понимаю, ее сердце просто остановилось». омок стукнуло кулаком стену в знак отрицания ее бивни покрылись пеной от гнева плохое сердце не убивает старого орка тиорнах вычищал грязь из под ногтей и острием ножа если это не рано неплохое сердце и несвященный огонь тогда что яд или колдовство вампир помолчал потом отвернувшись от Амок, перевел умоляющий взгляд на тиорнаха «Силы богов мне неведомы. Возможно, в руках безумных рыцарей света есть другое магическое оружие, кроме отвратительного огня». Помедлив, Тиарна кивнул. «Я даже в свои лучшие времена никогда не был так силен, как эта их проклятая великая богиня. Столько преданных сторонников и заблудших фанатиков. Если хочешь знать, можно ли с ее властью сделать мелкую рану смертельной или заставить крепкое сердце остановиться, — «Я скажу, что да. Эти подлые инквизиторы могут так использовать ее силу». Амок взвыла и ударила кулаком в стену лочуги Домик скрипнул, пошатнулся, но все же не рухнул. «Я убью их всех!» — зарычала она. «Я усердно тренирую воинов Тарнбрука. Мы зарубим остатки армии империи!» Она бросилась, прочие мужчины посмотрели ей вслед, а потом друг на друга. «Это была неплохая ложь», — заметил тиорнах «Буйного орка полезнее держать на своей стороне». Кожа вампира зашевелилась, под поверхностью начали проступать гребни и шипы. «Я не лгу». «И спасибо человеку тоже не скажешь», — тиорнах направил на Лоримера свой нож. «Может, и не лгал, но я видел, что ты уклонился от прямого ответа. Пусть не вслух, но ты попросил меня направить гнев о Мокхадак на наших врагов вместо так называемых союзников». Лоример угрожающе смотрел на воина сверху вниз, обнажая острые, как лезвие, зубы в акульей улыбке. «А что ты предлагаешь? Ты же не дал других объяснений?» Тиарнах усмехнулся. «Так кто это, труповод или полоумный алхимик? Мне без разницы, лишь бы отомстить принцу Соколу!» Кожи и клыки Лоримера вернулись в прежнее состояние, и он снова стал полностью человеком. Джарак Хайден не упустил бы возможность ободрать престарелого орка и порыться внутри. Остается только один вариант. Тиарнах кивнул. «Я обычно не в свои дела не суюсь, но Мэйвен лишила нас огромного орка, который...» Он нахмурил брови в глубокой задумчивости. «Который стоит штук двадцати ополченцев, или даже больше. Если эта сука нас еще раз надует, я ей этим ножом глаз проткну». Лоример отвел взгляд. До тех пор, пока она не поможет вернуть предел теней, мой родной дом, только тронь ее и умрешь. После этого делай, что хочешь, я только рад буду. Тиарнах пристально смотрел на лорда-вампира. Прежде всего, зачем заключать сделку с такой, как она? А Мог или Верена точно так же могли помочь, разве нет? Мне нужна ее магия, — ответил Лоример. Она устоит против священного огня инквизиторов. Каждый труп, который она поднимает, чтобы воевать за меня, означает, что кому-то из моих людей не придется этого делать. — Лучше б с демонами связался, — покачал головой Тиарнах и убрал нож. — Ты об этом пожалеешь, и не сомневайся. — Я уже жалею, — уходя ответил вампир. Тиарнах ненадолго задержался в полуразбитой лачуге, но два холодных вонючих трупа великих воинов и тень боли Амог заставляли снова вспоминать о Кахал -Гилрое. «Какой смысл быть богом, если ты одинок и слаб, как любой другой смертный?» Когда-то в другой жизни он был человеком, и во всяком случае смутно об этом помнил, до того, как его доблесть и безумная храбрость собрали могучий боевой отряд и сделали его чем-то большим. Его жизнь была наполнена драками, совокуплением и пирами, а сейчас он всего лишь жалкий упырь, всецепляющийся за свои гниющие кости. Колесо прошло полный круг, и под ним его жизнь рассыпалась в пыль. Он ушел из лачуги и бродил по улицам, ничего не замечая вокруг, поглощенный мыслями о своих неудачах. Ноги неотвратимо привели Теорнаха к пивной, и его охватила знакомая старая жажда. Это был захудалый сарай на окраине города, прямо у самого чистокола. Доски пола заросли грязью, и хозяин явно отказался от идеи когда-нибудь ее вымести. Зал был полон немытых обитателей городка, но при этом тих, как могила. Эти люди собрались не кутить, а молча напиваться до беспамятства, чтобы хоть ненадолго забыть о родных и друзьях, растерзанных мечами и копьями или сожженных в пепел. И они понимали, что враг скоро вернется за новыми жертвами. Не будь все дороги на юг полны демонов Черный геран большинство горожан бежали бы. Здесь же они могли столкнуться только со смертными. Тиарнах без слов пожелал им удачи, пробрался через толпу и махнул, чтобы принесли Эля. Он целую жизнь смертного пытался забыть свои беды, но это несло ему только больше горя. Забыться не получалось. Он как воду пил теплый горький Эль и все глубже утопал в своих черных мыслях. Вместо благословенного бесчувственного состояния он погрузился в сентиментальные воспоминания. На миг, несмотря на печаль, мелькнула искра надежды. Ненадолго, там, на стене, он снова ощутил себя прежним. Сжимал в руке меч, и возбуждение битвы на время сожгло весь страх. Теперь его руки тряслись, а в животе бурлило. Кто-то зацепил его локтем и расплескал Эль. тиорнах сжал кулак и обернулся со злой ухмылкой. — Извини, командир. — произнесла девушка с копной кудрявых волос. Кружка Эля дрожала в ее крепко сжатой руке. Глаза покраснели и обведены темными кругами, но она пыталась храбриться. Хоть он был и пьян, но имя припомнил. Неохотно разжал кулак. Он был бы рад боли, но девушка дралась рядом с ним и такого не заслужила. — А, да это рыжая Пенни! Никак хочешь с Теарнахом развлечься? — Сказано было без огонька, и Пенни все поняла и пропустила его слова мимо ушей. Она оглянулась на своего спутника, усатого ополченца. Шляпа Николаса была лихо сдвинута на бекрень, лицо тщательно отмыто от крови и грязи. Сомневаюсь, что хоть кто-то из нас будет развлекаться в ближайшее время. Тиарнах глубоко и медленно выдохнул. Он не мог припомнить, где случилась его первая битва, когда и с кем. Но все эти годы с ним были ее ощущения. Страх до безумие паники, грохот сердца и трепет победы и выживания. — Вы оба отлично сражались, — сказал он и сделал большой глоток Элле. Пенни допила свою кружку. — Кажется, я убила четверых. — Я ткнул одного прямо в глаз, — добавил Николас. — И глаз вылез вместе с моим копьем. Он содрогнулся, остекленело, глядя в свой Эль. «Они бы так же поступили с тобой», — сказал ему Тярнах. «И сейчас хвастали бы этим, вместо того, чтобы сидеть и трястись. Так что ты этих козлов не жалей». «Как тебе удалось?» — спросила Пенни, вопросительно глядя прямо ему в глаза. «Что?» — он хлебнул еще, Эля. «Там, на стене. Ты так дрался, убивал и пинал их в морды, и как будто совсем не боялся». Он поперхнулся и постучал по груди, чтобы отпустило — По большей части там он обделывался от страха. Он ведь теперь омерзительный, простой, смертный. Пенни подалась ближе. «Это потому, что ты бог?» Николас новострелуши ожидая ответа. Часть людей в гробовой тишине пивной тоже бросили пить и смотрели на них. Тиарнах чуть не рассмеялся от абсурдности происходящего. Он боялся, но не мог сказать этого, чтобы не сломить их боевой дух. От него теперь осталась лишь оболочка, но он все еще помнил, что был вождем. — Ничего подобного, — сказал он. — Я был слишком разъярен, чтобы бояться. Эти твари уничтожили мой народ. Будь я проклят, если дам им тоже сделать и с вами. Он выдернул из-за пояса нож и вонзил в столешницу. — Они просто люди, не боги. Как ублюдки смеют приходить в ваш дом, убивать ваш народ? Нет! Нет! — Залитесь, а не пугайтесь. Поступайте, как старик Тиарнах. Потрошите ублюдка холодной сталью. Люди закивали и начали поднимать кружки. — Бей их! — призвал кто-то, нарушая молчание остальных пьяниц. — Они убили моего брата! — Бей! — подхватил другой. — Копье им взад! Скоро вся пивная гудела и дебоширила. Люди сбросили безысходность и осмелели до гнева. Многие, глядя на тиорнаха заговорили о сражении на стене и о том, что враг своим огнем ничего не добился. Я свалил имперского инквизитора со стены, и он приземлился задницей прямо в грязь, где ублюдку убийцы и место. Тиарнах сидел и лишь смущенно моргал, когда и мужчины, и женщины называли его храбрецом, подходили и хлопали по плечу. Рядом с ним стояли Пенни и Николас. Боевой призыв разогнал их мрачное настроение. «Вот в чем сила бога войны?» — восторженно спросил Николас. «Он дарует отвагу?» «Ага, так и есть». Тиарнах глотнул Эля, чувствуя тепло в животе и не только от выпивки. Вера — штука старая и забавная. После долгих лет дряхлости возвращения ее жара ощущалось чертовски приятно. «Хоренов, ты мошенник! Но если вранье даст ему возможность убить принца Сокола, то он будет с радостью доить эту корову и дальше. Пусть потом на улице его вывернет наизнанку приступ рвоты, страха и отвращения, но сейчас их время славы, не его. С северной стороны шумный Тарнбрук превратился в подлинный город призраков». Ни единой живой души меж разбитых крестьянских лачуг и обломков стен, мешанина безмолвных трупов и скольжения теней, окруженных туманом и скорбным шепотом. А Лоример пробирался по разбитому и гниющему безжизненному ландшафту. Он, конечно, знал, что там Мэйвен, но бездушную подлую тварь живой не считал. Сквозь рой мух, густой как туман, он ее заметил. Некромантка, по локоть погружая руки в кишки, оскверняла все новые трупы, сшивала по два-три вместе, чтобы получилось некое подобие человека. На лице у Мэйвен застыла ухмылка нездорового удовлетворения, и Лоример подумал, что у нее и Джерака Хайдена куда больше общего, чем она когда-либо признавала. Рядом с ней стоял человек в доспехах рыцаря Империи Света, весь измазанный запекшейся кровью, с затравленными глазами и остановившимся сердцем. Сквозь пронизывавшую его острую вонь некромантии вампир чувствовал дух разложения. Преграждая дорогу, рыцарь труп шагнул к Лоримеру. Его руки и ноги дергались, как у марионетки на ниточках. Вампир отшвырнул его в кучу мертвецов. Мэйвен не подняла головы, когда тень Лоримера накрыла ее работу. — Пожалуйста, не сломай его. Он был их полководцем. Я собираюсь поставить его командовать армией мертвецов. Лоример потянулся к ней, ухватил за шею и поднял в воздух, не обращая внимания на пинки. — Ты с ума сошла! — крикнул он. — Я всегда знал, что ты жестокая эгоистка, но сейчас ты довела до ярости Амок-Хадак. Грязные пальцы впились в его руку. Он держал некромантку, пока ее лицо не начало багроветь. Ее ноги тщетно колотили его в грудь и пах. Лоример немного ослабил хватку. — Ты о чём? — прохрепела Мэйвен. Не поддавшись порыву раздавить эту шею в месиво, он ее отпустил. Некромантка растянулась в грязи, потирая помятое горло. А мог я заморочил ради тебя, — прошипел вампир. — Что ты сделала с тем, другим орком? На лицо некромантки вернулась улыбка, изгибая татуировку и шрам. — А что такого? Она была старая, раненая и совершенно никчемная, — Я тебе обещала помочь очистить твой дом от наводнивших его грязных смертных. Этот шаг был необходимым на пути к твоей цели. Вампир скрипнул зубами, его руки изгибались, а ногти удлинялись и становились когтями. — Ты мне омерзительно, — медленно произнес он, — но мои люди должны быть свободны. Раб в доспехах помог Мэйвен встать, отряхнул с ее серой мантии грязь и кусочки костей. «Будешь дальше манерничать, или, может, позволишь мне продолжить работу?» — спросила она. «Ты ведь хочешь, чтобы армия мертвецов выступила поскорее?» Вокруг них уже начали собираться живые трупы, вонючие и лишенные душ. Они молча смотрели на Лоримера горящими колдовскими огоньками глазами. Но у трупа рыцаря явно остались душа и разум. Это было безошибочно видно по испуганному человеческому взгляду — Без сомнения, у некромантки были причины приковать душу этого человека к его гниющему телу. Голос рыцаря звучал сухо и хрипло. «Лоран Дарин, прежде бывший ландграфом Олстейна и всего тамошнего народа». «Еще один рыцарь-фанатик», — ухмыльнулся вампир. «Как должно быть больно воевать против своей богини?» «Я...» — лицо рыцаря исказилось от смущения. «Я больше в нее не верю». Лоример прищурился. «Что за жалкая уловка? Я сам видел тебя в бою и слышал, как ты возносил молитвы». Труп покачал головой. «Я этого не отрицаю. Однако я был дворянином при старой королеве Светлой Гавани, а фанатиком стал лишь после того, как встретился с принцем Соколом и почувствовал, как касание богини обожгло меня изнутри и переменило». Я внезапно помолодел, стал сильнее и был принужден исполнять ее волю, а когда умер, ее божественное присутствие меня покинуло. Дарьи наглядел усыпанное трупами поле боя и ряды поднявшихся мертвецов. Узурпатор поработил мой рассудок и мой народ. Интересно, — заметил Лоример, — этой силой можно было бы объяснить и широкое распространение вероучения их богини, и самоубийственный фанатизм ее инквизиторов. А что скажешь обо всех своих людях, подчиненных теперь воле этой безнравственной некромантки?» «Должен признать, я насчет них мало что чувствую», — сказал рыцарь-труп. «Понимаю ужас происходящего, но не ощущаю его». «Смерть имеет множество преимуществ», — вмешалась Мэйвен. «Плоть виновна во всех вспышках эмоций или желаний. Я уверен, Лоример, что тебе это тоже известно». «Что ты можешь поведать нам о богине и об их силах?» — спросил Лоример. Рыцарь-труп сжал закованные в сталь кулаки. «Не уверен, что это подлинная богиня. Все как будто совершалось по желанию одного принца-сокола и служило его собственным целям. Сила, что горела во мне, не имела собственной воли. Приближающаяся армия насчитывает десять тысяч солдат, не меньше десятка посвященных рыцарей, пять сотен конников и два десятка осадных машин». — Еще две такие армии набирают на севере. — Вам такого не пережить. — Хватит болтовни, — оборвала Мэйвен. — Лоример, позволь мне самой собирать войска мертвых. Дело, может, и нудное, но его надо выполнить правильно, если мы не хотим, чтобы они разбрелись и начали пожирать горожан вместо наших врагов. — Осторожнее, некромантка, — прорычал вампир. — Будет жуткий позор, если Амогу узнает о твоих смертоносных методах и растопчет в кашу твою черепушку. Он оставил Мэйвен с ее ужасной работой, размышляя о том, что неплохо бы в эту ночь найти теплую постель и добрую женщину. Секс с лордом-вампиром был всегда изыскан для всех участников, но иногда Лоримеру хотелось просто приятного общения, особенно после того, как пришлось терпеть отвратительное присутствие Мэйвен. Мир считал Лоримера монстром, но он все же сохранял основную человеческую потребность в общении. Не всегда удавалось опереться в этом наверное верного слугу Эстевана. Тот сейчас слишком занят вопросами города и обороны, ему некогда заниматься незначительными личными проблемами господина. А общение с Черной Герраной и ее капитанами, как известно, богам не даст ничего, кроме головной боли. Он нашел у Чистокола молодую женщину, только что овдовевшую Она крепко сжимала в руках охотничье копье погибшего мужа. Он почувствовал запах ее горя, острый и резкий. Отчаяние было так глубоко, что она не боялась вампира. Здесь это большая редкость. Лоример навел на женщину чары. Этой ночью секса не будет. Они просто немного утешат друг друга, разделив тепло общей постели. Накануне битвы им обоим требовалось ненадолго почувствовать себя снова людьми, прежде чем безжалостно убивать. Завтра Лоример Фелле снова пробудит в своей крови монстра. Он боялся, что когда-нибудь за ним потеряет себя.